Глава третья. Перед имплантацией у меня был будильник. По утрам он звонил, но я вставал не сразу. Я любил полежать в постели, позевывая и посматривая на мир туманными глазами, то ли подниматься, то ли еще чуть-чуть полежать. Впрочем, сейчас у меня выбора не было. Вчера вечером я включил в имплантат приставку. Теперь мои глаза открываются сами. Я просыпаюсь по решению Деди. Этот быстрый переход из одного состояния в другое, нечто вроде холодного душа, заставляет меня невольно вздрагивать. Треклятая приставка разбудит и мёртвого, и ни за что не даст заснуть снова. Я ненавижу её. В воскресенье я проснулся в 8:00 утра. У моей постели стоял чернокожий человек, которого я прежде никогда не видел. Минут у я раздумывал над возможной причиной его появления. Он был высок, гораздо выше меня, и прекрасно сложен. Большинство чернокожих в городе похожи на женыль, это беженцы из голодающих и засушливых областей африканской пустыни. А этот парень выглядел так, словно ни разу в жизни не пропустил плотного и хорошего сбалансированного обеда. Его лицо было вытянутым и серьёзным, и как будто светилось изнутри. суровые глаза и бритый череп дополняли мрачный облик. Ты кто? спросил я, еще не выбравшись из-под одеяла. Доброе утро, сиди, сказал он. Голос у него был низкий и слегка хрипловатый. Меня зовут Кмозу. Неплохое начало, отплыл ся я. Скажи мне во имя Аллаха, что ты тут делаешь. Я ваш раб. Вот так дела. Я всегда считал себя защитником униженных и обращённых, так что отношение к рабству у меня резко отрицательное. Такую позицию не разделял весьма широкий круг моих друзей и знакомых. Хозяин дома приказал мне заботиться о вас. Он решил, что я смогу стать для вас лучшим слугой Сиди, потому что на языке нгони моё имя означает лекарство. Моё собственное имя Барабские означало болезнь. Конечно, Фредлендер бы знал, что мать назвала меня Маридом в суеверной надежде на крепкое здоровье ребёнка в будущем. "Я ничего не имею против камердинера", сказал я. "Но раб мне ни к чему". "К музу", пожал плечами. "Хотя ил я его называть рабом или нет, он всё равно остаётся рабом, моим или папочки". Хозяин дома Подробно рассказал мне о ваших нуждах, сказал негр. Его глаза сузились. Он обещал освободить меня, если я приму ислам. Но я не могу предать веру своих отцов. Должен сообщить вам, что я правоверный христианин. Это означало, что мой новый слуга всей душой не был согласен с тем, что я буду говорить и делать. Всё же, надеюсь, что мы станем друзьями, сказал я и спустил ноги с кровати. Затем вынул контроллер сна и положил на тумбочку в коробку с дедди. В былые времена по утрам я мог лежать долго, зевая и почесываясь. Сейчас же просыпаясь, я не мог позволить себе даже такое невинное удовольствие. Вам действительно нужно это устройство, спросил Кнузел. Мой организм разучился засыпать и просыпаться сам по себе. Он покачал головой. Эту проблему можно решить, Сиди. Если достаточно долго воздерживаться от сна, то со временем непременно заснёшь. Я понял, что если я хочу хоть немного покоя, то лучше избавиться как можно скорее от этого человека. Ты не понимаешь? Дело в том, что после трёх бессонных ночей я наконец заснул и вместо отдыха просмотрел несколько серий отвратительных кошмаров. Зачем же мне мучиться, если достаточно протянуть руку к аптечке? Елинессесеру с программным обеспечением. Хозяин велил мне ограничить вас в потреблении наркотических препаратов. Я начинал выходить из себя. Прекрасно, сказал я. Попробуй сукинсен, постарайся. И вероятно Фредлендер бы подарил мне этого рыба в надежде избавить своего слугу от наркотиков. В первое утро у папочки я совершил непростительную ошибку. вышел к завтраку с тяжёлой головой после приёма бутоколида и к тому же опоздал на 2 часа, был совершенно выбит из колеи, заслужив папачкино неодобрение. Поэтому, как только я оказался рядом с магазином модификаторов, принадлежащим Лайле на четвёртой улице Будайны, то немедленно приобрёл контроллер сна. Хотя вместо него я предпочёл бы полдюжины таблеток, но в эти дни я всё время поглядывал через плечо Я посчитал из папочкиных осведомителей. У него их тысячи. Скажу вам честно, я не хочу вызывать недовольство папочки. Он никогда не забывал промахов. Если понадобится, он наймёт людей, чтобы отомстить за них. Правда, в моём нынешнем положении была масса преимуществ. Например, кровать. Раньше у меня никогда не было кровати, только матрас, брошенный на пол в углу комнаты. Теперь я могу запихнуть куда-нибудь грязное бельё и носки. И если что-то упадёт на полу потеряется, я знаю, где его искать, хоть и не могу дотянуться. Пару раз в неделю я продолжал падать с этой проклятой постели, но благодаря контроллеру сна не просыпался. До самого утра лежал на полу, свернувшись калачиком. Как-то воскресным утром я выбрался из постели, принял горячий душ, помыл голову, подстриг бороду и почистил зубы. В 9:00 утра мне надлежало быть на своём рабочем месте в полицейском участке, но чтобы показать свою независимость, я всегда опаздывал. Оделся я не спеша, выбрал брюки цвета хаки, бледно-голубую рубашку, тёмно-синий галстук и белый льняной пиджак. Все штатские служащие в полиции так одеваются, и меня это радует. Арабская национальная одежда слишком напоминает о жизни, которую я вёл до приезда в город. Значит, тебя приставили шпионь за мной, спросил я Кнузу, пытаясь завязать галстук так, чтобы концы его были ровнее. Я здесь, чтобы стать вашим другом, Сиди, ответил Кнузу. Я улыбнулся. Перед переездом во дворец Фридландербэ я был очень одинок. Я жил в однокомнатной квартире с голыми стенами, И всё моё имущество ограничивалось одной наволочкой. Конечно, оставались несколько товарищей, но они редко скучали по моему обществу. Была и Смин, в которую я был немного влюблён. Иногда она проводила со мной ночь, но сейчас, когда мы так неожиданно встретились у Чири, она повела себя по-другому. Думаю, ей пришлось не по душе, что я убил несколько человек. Э, если я стану тебя бить, спросил я к музу. Ты и тогда останешься моим другом. Я хотел, чтобы мои слова прозвучали саркастически, но тут же понял, насколько неуместен подобный тон. Я отучу вас от такой привычки, ответил Кмузу, и голос его прозвучал неожиданно сухо. У меня отвисла челюсть. Это шутка, поспешил я загладить сказанное. Кмузу ответил едва заметным кивком, и замешательство рассеялось. Помоги мне, пожалуйста. Кажется, сегодня этот галстук меня победил. Выражение лица к музу смягчилось. Казалось, он был рад оказать мне эту маленькую услугу. Вот, так лучше, сказал он, закончив работу. Я принесу ваш завтрак. Я не хочу завтракать. Я сиди. Хозяин дома поручил мне сегодняшнего дня прислуживать вам за завтраком. Завтрак первое дело, так считает Фредландербей. Да хранит меня Аллах от таких сатрапов. После плотного завтрака я буду весь день чувствовать себя мешком со свинцовой дробью. На кмузу, мои слова не подействовали. Сейчас принесу ваш завтрак, сказал он. А ты не хочешь сходить в церковь или куда-нибудь ещё? Он спокойно посмотрел на меня. Я уже отстоял службу, ответил кмузу. А сейчас завтрак. Ну вот. Теперь этот негр будет подсчитывать каждую съеденную мною калорию и составлять отчёт для Фридландербэя. Очередной пример гибельного влияния папочки на людей. О счастье, я ощущал себя пленником, но в моём положении были несомненные преимущества. Мне принадлежала большая квартира на втором этаже в левом крыле огромного дома в Фридландербэе, рядом с личными апартаментами папочки. Мой шкаф был забит одеждой разного покроя и стиля, западного, рабского, одежды для дома и на выход. Папочка одарил мне сложнейшей электроники от Чинберского информационного компьютера до голографической системы с экраном фирмы Liberthal и аргоновыми солепсайзерами, речейленжера. С деньгами у меня тоже не было проблем. Раз в неделю один из говорящих камней оставлял на моём столе Толстый конверт с банкнотами. Моя жизнь изменилась настолько, что дни бедности и неустроенности стали казаться ночным кошмаром тридцатилетнего человека. Сейчас я полноценно питался, красиво одевался и был уважаем нужными людьми, но всё это стоило мне потери самоуважения и большинства дружеских связей. К музеу повести у меня, что завтра готов. Бисмалах. Во имя Лаха, пробормотал я и сел. Я съел несколько яиц, жареные тосты и выпил чашку крепкого кофе. Что-нибудь ещё? я сидел, спросил к музу. Нет, благодарю. Я уставился взглядом в стену напротив, размышляя о свободе. Интересно, как отвертеться от этой службы в полиции? Деньги, конечно, здесь не помогут. Уж в этом я уверен. Не думаю, что у меня наберется денег на подкуп папочки. Надо будет еще поразмышлять над этим надосуге. Ин шалла. Пойду вниз, подгоню машину, спросил Кмузу. Я поежился, поняв, что пора идти. Ждал меня не черный лимузин Фридландер Б, а комфортабельный электромобиль последней модели, предоставленный Баем в мою распоряжение. В конце концов. Я был его официальным представителем среди стражей порядка. К музу, конечно, теперь будет моим шофёром. Придётся проявить чрезвычайную изобретательность, если понадобится отвлечься куда-нибудь без него. "Да, сейчас спущусь", сказал я. Я провёл рукой по голове. Волосы уже отросли. Перед тем как выйти из дома, я сунул коробку с модди и дедди в дипломат. Невозможно сказать заранее, Какой личностью предстоит стать сегодня на службе, какие таланты и способности понадобятся? Проще было взять все моги, чтобы чувствовать себя во все оружье. На мраморных ступенях я ждал к музе, стоял месяц раби аль-аваль, и серое небо сыйло тёплый дождик. Хотя по месте папочки находилось в самом центре города, в районе густонаселённых кварталов, у меня было такое впечатление, Будто я чутёлся в тихом, цветущем оазисе, вдали от городской суеты и шума. Меня окружала буйная растительность, все роскошь, которая предназначалась исключительно для умиротворения одного единственного дряхлого старика. Я слышал тихое ровное журчание прохладных фонтанов, оживлённо щерикали птицы в листве ухоженных фруктовых деревьев. Тяжёлый, сладкий аромат экзотических цветов плыл в неподвижном воздухе однако притворившись равнодушным ко всей этой красоте я забрался в кремовый висвальский седан и выехал через ворота с охранниками за стеной я сразу окунулся в городской шум сутолоку внезапно с досадой осознал как мне не хотелось покидать папочкин дом мне пришло в голову что со временем я мог бы занять там его место Кмузу высадил меня на улице Валит аль-Акбар, у здания полицейского участка, курирующего Будаин. Он сказал, что вернётся в половине пятого, чтобы отвезти меня домой. У меня появилось предчувствие, что кмузу из породы людей, которые никогда не опаздывают. Я стоял на тротуаре и смотрел, как он разворачивается и уезжает у порога полицейского участка. Постоянно толпились люди. Они то ли надеялись увидеть, как ведут в наручниках какого-нибудь преступника, то ли ждали своих близких, освобождаемых из-под ареста, то ли просто слонялись в надежде выпросить мелкую монетку. Не так давно в Алжире я сам был одним из них, и теперь без всякого стеснения подбросил в воздух несколько киамов и посмотрел, как ребятишки дерутся из-за них. Я полез в карман. и вытащил пригоршню монет. Старшие рассовали по лохмотьям дармовые деньги, а младшие прилипли к моим ногам с воплем: "Таксиш!" Каждый день я стрехивал с себе этих юных наездников и входил через вертушку в здание участка. У меня был столик на третьем этаже в небольшой кабинке, отделённой от соседей блёзно-зелёными пластиковыми стенами, чуть выше моего роста. Воздух здесь, видимо, насквозь пропах аромат ампута, сигарет и дезинфицирующих средств. Над моим столом висела полка с пластиковыми коробками, в которых содержалась информация на кобальтовых дискетах. На полу стояла большая картонная коробка, набитая свёрнутыми в рулон распечатками. На столе пылился немецкий компьютер, позволявший одновременно просматривать два-три текущих дела. Конечно, моя работа была не столь важной, как считал лейтенант Хаяр. Он знал, что я личный уполномоченный Фридландера Бэя. Только папочка мог позволить тебе собственный полицейский участок, защищавший его интересы в Будаине. Хаяр влетел в мой бокс и грохнул на стол ещё одну тяжёлую коробку. Он был йорданцем и в прошлом имел достаточно длинный список арестов, которые случались ещё до приезда в наш город. 10 лет назад он был спортсменом-профессионалом, но сейчас явно потерял форму. У Хайера были грядющие тёмные волосы и недельная щетина, походившая на кожру кири. Этот человек был подобен кошмарному сну моей мамочки, где он фигурировал как продавец наркотиков. Кем, собственно, и был до того, как стал полицейским в соседнем квартале? Как дела, Дран? спросила она. О'кей, ответил я. Что там? Дошёл для тебя кое-что интересное? Хайер был года на два моложе, отчего ему нравилось понукать меня. Я заглянул в коробку. Там было сотни две синих дискет из кобальтового сплава. Кажется, предстояла утомительная и нудная работа. Ты хочешь, чтобы я их рассортировал? Я хочу, чтобы ты занёс их в актный журнал. Я выругался про себя. Каждый полицейский носит с собой вахтёный журнал для ежедневных записей где он был что видел что сказал что сделал в конце дня он предъявляет дискету с этими записями своему сержанту сейчас хаер хотел чтобы я сверил все дискеты по списку папочка назначил меня сюда не для такой работы сказал я ещё чего если ты чем-то недоволен все вопросы к фредландербею а сейчас делай что сказано Хорошо, сказал я, поглядев в спину уходящего хаяра. Между прочим, он снова обернулся ко мне. У меня для тебя приятный сюрприз. Но это потом. Кое-кто не прочь с тобой встретиться. Хм, недоверчиво отреагировал я. Ну ладно, разбирайся скорее с дискетами, они нужны мне к полудню. Кивнув, я снова повернулся к столу. Поведение хаяра выводило меня И хуже всего, что он знал об этом. Однако я не хотел, чтобы он видел мое раздражение. Забавно, ведь Хайар работал на того же хозяина, что и я, но притворялся, что существует сам по себе. С тех пор, как он получил повышение и стал начальником, с ним произошли разительные перемены. Он начал относиться к своей работе серьезно и прекратил интриги и незаконные поборы. Не надо думать. что в нём мне ожидано, проснулось чувство собственного достоинства. Просто Хайер решил подальше держаться от грязи, чтобы не вылететь с такого ответственного поста за обман и невежество. Я выбрал в коробке модификатор продуктивности и вставил его в гнездо на затылке. Этот функционирующий имплантат позволял мне подключать один модди и 6DDI. Но переднее гнездо было предметом моей гордости. Оно соединялось с гипоталамусом и позволяло подключать к нему свои специальные дедди. Насколько мне известно, никому никогда ещё не вживлялся второй имплантат. Хорошо, что я ничего не знал о распоряжении Фридландера Бэ насчёт этого рискованного эксперимента. Думаю, папочка не хотел меня нервировать. Сейчас же, когда опасность миновала, я ощутил пользу от такого эксперимента. Он сделал меня более активным членом общества. Вынужденно занимаясь утомительной ежедневной работой в участке, я подключал оранжевый модди, который дал мне Хаяр. На нём был ярлык с указанием страны экспортёра Швейцария. Швейцарцы, вероятно, большие поборники эффективности. Их модификаторы может воспользоваться самый энергичный и одарённый человек в мире. В мгновение ока Модификатор сделает его занудой, не глупым занудой, в какой превратила меня оглупляющая программа Халфхаджа, нового прямого работника, который не будет отвлекаться ничем посторонним, кроме того, что находится перед его глазами. Это один из самых бесценных подарков, о каком можно только мечтать, находясь на службе в полицейском участке. Я со вздохом достал моди и подключил его. И в тот же миг. Возникло чувство, что весь мир накренился, и тут же встал на место. Во рту Адрана появился странный металлический привкус, и в ушах пронзительно зазвенело. Он почувствовал тошноту, но постарался не обращать на неё внимания. Она не исчезнет до отключения модификатора. Модди моментально изменял его личность, причём настолько, что от его истинного я оставалась лишь слабая тень. Сознание Адрана не прояснилось ещё настолько, чтобы испытывать негодование. Он помнил лишь о работе, которую надо было выполнить, и поэтому из блёк из коробки, полные пригоршни куболтовых дискет, 6 штук, он сунул в обой ему дисковода под экран старенького компьютера, нажав клавишу ввода, экран произнёс: "Скопировать номера 1 2 3 4 5 6". Затем ждал, пока машина переписывала содержимое дискет. уставившись на экран пустыми глазами. Когда компьютер закончил работу, он вытащил дискеты, положил их на край стола, взял ещё шесть штук и снова зарядил дисковод. За этим занятием он не заметил, как пролетело утро. Адриан позвал кто-то. Он прервывал работу и бросил взгляд через плечо. У входа в его кабинку стояли лейтенант Хаяр и патрульный в униформе Адрианов вновь медленно обернулся к экрану, шаря рукой в коробке, но она была пуста. Выдерни эту проклятую штуку. Адриан опять обернулся к Хайеру и кивнул. Пора было отключать модификатор.